Глава двадцать шестая Павел ушел утром. Вика начала убирать в квартире, но вдруг позвонили в дверь. Настенные часы показывали половину десятого. Вика решила, что Павел вернулся и бросился открывать, распахнула дверь. Но на пороге стояла учительница начальных классов Илона Полуверова, которую все в школе называли почему-то батон. Илона улыбалась приветливо и сочувственно. И это было странным, не улыбка, а то, что Илона пришла. Прежде она не бывала здесь, вряд ли даже догадывалась, где живет учительница музыки, а теперь появилась так внезапно. «Можно — Можно? — спросила она, и, не дожидаясь ответа, двинулась прямо на хозяйку. Наступление оказалось таким внезапным, что Вика, не успев ничего ответить, вынуждена была оставить позиции. — Мимо проходила, — сказала Батон и оглядела стены квартиры. Остановилась взглядом на стареньком пианино «Красный октябрь», оценила. «Хорошо устроилась». Чай хочешь?» — спросила хозяйка с надеждой, что незваные гости откажутся. «С удовольствием, а то...» Илона запнулась, не успев придумать причину своего скорого согласия. Вздохнула. Вика отправилась на кухню ставить чайник. А коллега крикнула в спину. «Как ты?» «Да всё нормально вроде». Вика открыла холодильник, размышляя, чем бы угостить гостью. Увидела пакетик с оставшимися двумя фисташковыми пирожными, которые купил несколько дней назад Павел и достала его. — Не знаю даже, чем тебя угостить! — крикнула она. — А мне ничего не надо! — отозвалась Полуверова. — Отрежь батончик, намажь маслом сливочным, а сверху вареньце положи. У тебя малиновое есть? Вика вернулась в комнату. Илона посмотрела на нее и с сочувствием, и с недоверием одновременно поинтересовалась. — А правду говорят, что на тебя вчера маньяк напал? — Ну да, — призналась Вика. — Было такое. — Ужас какой! — покачала головой Полуверова. — Ну и как? — В каком смысле? — не поняла девушка. — Вообще, как все было? — Не помню. «Ничего, — Ничего-ничего не помнишь? Он тебя оглушил, и ты сознание потеряла? — То он не успел догнать его... «Застрелили». «Всё равно ужас». Батон снова посмотрела на пианино и продолжила. «Ну, я по другой причине зашла. Дело в том, что вчера экстренно был собран педагогический коллектив. Понятно, что каникулы, отпуска, но пришли все, кто остался, кого смогли отловить. Тебя хотели вызвать, но не нашли». «А что случилось?» «Она ещё спрашивает. Все обсуждали твоё поведение, твой моральный облик». «Разве я давала повод?» «А разве нет?» Весь город знает, что ты сожительствуешь с полицейским следователем, который тут всего пару дней, но уже создал в городе атмосферу страха и подозрительности. Мало того, люди боятся теперь выпускать из дома своих детей и сами выходить. Как теперь всему педагогическому коллективу смотреть в глаза родителям учеников? Я не Кроме того, этот полицейский с явно поврежденной психикой ворвался к уважаемой всеми Лидии Степановне, всячески оскорблял ее, унижал, требовал неизвестно чего. В результате этого нападения у нее сейчас прединфарктное состояние. Речь идет о госпитализации. «Я в это не верю». «И потом, при чем тут я?» «Спрашиваешь. Ты должна осудить этот его поступок, так же, как осудили его все мы. Ты должна поставить свою подпись». «Под нашим коллективным письмом написать свое собственное, в котором скажешь, что он принудил тебя к сожительству силой и под угрозами». «Что за ерунда? Я не буду писать такое письмо». «И не надо? Мы уже написали его за тебя. Знали, как тебе будет нелегко это сделать». На кухне раздался свисток чайника. «Иди, отключи!» — приказала батон. Вика машинально вышла на кухню, отключила горелку. Сделала шаг к двери в комнату и остановилась». Прислонилась к стене взбешенная, пытаясь успокоиться. Никогда прежде она не злилась так, как сейчас. «Ну и чего ты там застряла?» — прозвучал в комнате голос. Вика отстранилась от стены, но осталась стоять на кухне. «Решение, я понимаю, непростое», — сочувствием крикнула Полуверова. «Но принять его надо безотлагательно. Иначе, посовещавшись, мы все решили, единогласно решили, что если не напишешь письма...» или не подпишешь, что мы подружески сочинили за тебя, то будешь уволена по статье». Вика вышла из кухни и заглянула в комнату. «По какой?» «Найдем по какой. Такую отыщем, что тебя даже на местный рынок торговать не пустят. Будешь тыркаться по городку, как та с низкой социальной ответственностью, которую замочили на Боровой». «Пошла вон», — спокойно произнесла Вика. Она вышла в прихожую, распахнула дверь. «Выметайся». «Что?» Не веря, что ее выгоняют, прошептала Илона. «Да я... Ты что, не понимаешь, что ты идешь против решений всего коллектива?» Вали отсюда, Батон. Это подействовало. Полуверва вскочила и бросилась к двери. Остановилась и выдохнула. «А ведь я почти заступалась за тебя. Сказала, что у тебя от одиночества крыша съехала». «Я не одинокая. Я счастливая», — улыбнулась Вика. «Я и тебе желаю счастья». «Не надо мне ничего!» — закричала Полуверова. «Есть вещи поважнее!» И выскочила из квартиры. Вика закрыла за ней дверь, вернулась в комнату. Задвинула под стол тот стул, на котором сидела Илона. Подошла к пианино, открыла крышку, опустилась на стульчик и начала играть Шопена. Вальс до да диез минор. Но потом вдруг вспомнила совсем другую мелодию. Перестала играть, взяла первые аккорды и пропела. «Как упоительный в России вечера!» И рассмеялась Злость прошла. Стало почти весело, потому что уже никто не сможет разлучить ее с Павлом. Никто, никто и никогда-никогда. Кудеяров подъехал к опорному пункту охраны правопорядка. Францев должен был встретить его у входа, чтобы ехать с ним в город. Но участкового не было. Кудеяров посигналил, но Николай так и не показался. Времени, конечно, было еще предостаточно, но раз договорились, то Францеву следовало бы и поторопиться. Прозвучал звонок мобильного. Вызывал Романов. «Все тут рассказывают о перестрелке», — сразу же начал он. «Говорят, маньяка задержали. Так ли это?» «Вроде того», — ответил Кудеяров. «Так теперь, значит, любимый город может спать спокойно?» «Ну да» так серийный маньяк задержан или убит? Тут ходит еще один слух. Будто злодей, убивший четверых безвинных людей, застрелен при задержании. Если это правда, то Ашимов будет удовлетворен. Вроде того. Снова произнес Павел. Только вчерашний злодей не убивал Алика. По факту убийства младшего Ашимова и случайно оказавшейся рядом с ним женщины, могу сообщить, что там чистая заказуха. Появились улики так что скоро найдем виновного. Простите, но никаких подробностей сообщить не могу. И так уж выболтал больше, чем дозволено. Спасибо вам от всего нашего маленького тихого городка, от всего населения. Надо бы увидеться. Очень скоро и увидимся», — пообещал Кудеяров. Он закончил разговор и выбрался из автомобиля. Вошел в помещение, увидел за столом Николая и продавщицу из магазина «Тысячи мелочей». Участковый пил чай с бутербродами а девушка наблюдала за ним восторженными глазами. Ощущение было такое, будто они уже давно сидят здесь. Павел поздоровался, показал Францеву на свои часы, а девушке сказал, — Что же вы, Лена, в такую рань? Магазин ваш открывается только через полтора часа. А я специально сюда зашла. Мне еще вчера подруга позвонила и сообщила о перестрелке. — Уже кто-то в городе знает? — не поверил Кудеяров. «Весь Ветрогорск в курсе», — ответила девушка. «Когда вы накануне сказали Коле, чтобы он взял побольше патронов, я не поверила и даже подумала, что вы шутите так. Даже обидно немного стало, что за дурочку меня принимаете. Но теперь...» «А можно уточнить?» «Кто вам сообщил о вчерашнем происшествии?» «Да много кто. Ведь столько машин полицейских на трассе было». Подруга, которая в магазине вместе со мной работает, специально с мужем туда съездили посмотреть. Она и сообщила. Так и сказала. Твой шериф маньяка застрелил. — Кто? — удивился Павел. — Шериф. Лена показала глазами на Францева. — Колю теперь только так и называют. — Да ладно! Зачем уж так? — смутился Николай. — Я просто делал свою работу. — Все считают тебя героем, — возразила девушка. Теперь можно ничего не бояться, раз ты у нас есть. — А вас наградят? Кудеяров кивнул. — Вероятно. — Сегодня должны сказать. Николай поднялся. — Я готов. Лена тоже быстро вскочила. Шагнула к участковому, и тот быстро поцеловал ее в щеку. — Прости, Лена. Не удержался. — Как раз наоборот. Так и надо решительно. — Возвращайтесь скорее, я буду ждать. Францев пошел к выходу, а девушка шла рядом. Втроем вышли из опорного пункта, Николай запер дверь, а потом повернулся к Лене. — Дождись меня обязательно, потому что я хочу сказать тебе что-то очень важное. Он покосился на Кудеярова, и Павел отошел к автомобилю. — Очень важное? — переспросила девушка. — А что именно? — Короче, я хочу сделать тебе предложение. — Какое? — Да, я сейчас спешу, «Хотя, ладно, скажу. А ты пока подумай, пока я отсутствую». Он махнул рукой. «Чего ж тут скрывать? Хочу на тебе жениться». «Я согласна», — кивнула Лена. «Тогда тем более жди, потому что я вернусь и сделаю тебе свадебный подарок. Дело в том, что я сегодня оформляю квартиру, в смысле покупаю. Ты понимаешь, копил много лет, а теперь подумал, зачем она мне, тем более одному, и решил, чтобы она была оформлена и на тебя». — Зачем? Я и так согласна. — Это чтобы ты не сбежала никуда, — строго произнес Францев и засмеялся.